плохой фильм по экрану побежали титры режиссер в волнении переплел пальцы и срывающимся голосом спросил ну как мистер уилсон обратил к нему скучающий взгляд и снисходительно произнес не так уж плохо доводилось мне на своем веку видать но и похуже однако да Mm. — hey, Послушай, как тебе там? Mm. John... Yeah, mm. — э Джон, да, Джон, — торопливо кивнул режиссер. — Так вот, Джонни, малыш, это ведь твой первый фильм, так? — Первый. — Это видно, да, — пожевал губами мистер Уилсон. — Неужели так плохо? — Ну, как сказать, давай начнем по порядку, ладно? «Для начала, операторская работа. Она, в принципе, не дурна, но только потому, что все остальное еще хуже. Освещение так себе, тени, блики, камера трясется все время. Ну что это такое? Скажи на милость. Кто твой оператор?» «Э-э-э... А, ладно, неважно. Наверное, тоже начинающий». У него это тоже первая работа, так? Ладно, оператора мы, в принципе, простить можем. На общем фоне он смотрится еще относительно неплохо. Давай дальше, по списку. Сценарий. Сценарий не то чтобы совсем паршивый. Сам по себе он кое-где даже занятный, но... Но избитый, понимаешь, Джонни? Избитый. Очередная сказка про короля Артура. — Это не про Артура? — пролепетал режиссер. — Да какая разница? У тебя там куча рыцарей с железяками, есть король с королевой в замке, волшебники и прочая лабуда такого сорта. Значит, про Артура. А про Артура зрителю давно надоело, понимаешь? Хотя дракона у тебя почему-то нет. Почему нет дракона? Сценарий, сценарий, сценарий. Скажи сразу, в бюджет не уместился, а? А зря. Мог бы постараться, а драконов зритель любит. В общем, сценарий у тебя слабенький. Скучно все как-то, неинтересно. Любовная линия никак не обозначена. Интриги какие-то неубедительные. Злодей дохлый. Концовка вообще разочаровывает. Ну, скажи, почему у тебя герой так легко побеждает? Но, Джонни, малыш, герой должен побеждать из последних сил. Понимаешь? Зрителю должно казаться, что злодей уже вот-вот победит. Герой должен быть на последнем издыхании и вдруг «Обана!» и «Хэппи-энды!» «Панфары, траля-ля, тралю! А у тебя, как ты все слишком легко и просто!» «Это неправильно, понимаешь? Да, и вообще, харизмы твоему герою не хватает. Харизмы!» «Но это же сэр Келью, славнейший рыцарь королевства Скудерча!» — искренне обиделся режиссер. «Бла-бла-бла-бла-бла!» Презрительно похлопал ладонями мистера Уилса. «Джонни, ты только без патетики, ладно?» «Твой рыцарь для героя слишком старый. Сколько артисту лет?» «Сорг шесть». «Ну? Герой должен быть молодой красивый, а у твоего рыцаря шрам через полулица Вместо левого глаза бельмо подстрижен как-то неровно». Грым поаккуратнее наложить не могли, а? Квазимода какой-то получился. Имя придумал дурацко Келью, тоже мне. Имя должно быть красивое. Он салот там, Роланд или что-нибудь наподобие. Двигаться он как-то медленно. Ну, он что у тебя, паралитик? Его доспехи весят больше ста фунтов. Ну и что? «На самом же деле, это просто картон, верно? Или вы из пластика делали?» а «Неважно, просто пусть бегает пошустрее». «Запомни, зрителя давно приучили, что доспехи весят не больше пижамы. Сейчас в кино даже молоденькие девчонки бегают в как бы тяжеленных доспехах и с огромными мечами. И чего зритель кушает». Да еще облизывается. Главное, чтобы было зрелищно, понимаешь? Реалистичность этой дерьмо собачьей, она нужна только за занудом. Нельзя совместить реализм и интересность, понимаешь? Если так будет интереснее, то звуки в космосе будут слышны. И плевать, что там вякают астрономы, понимаешь? Дрется твой рыцарь тоже. Как-то неэффектно. Ну что это такое? Два удара, и бой кончился. Но настоящий воин и должен заканчивать схватку как можно быстрее. А настоящий артист должен показать зрителю красивое шоу, наставительно произнес мистер Уилсон. в дым столбом стоял, чтобы огни везде и взрывы, понимаешь? Не нужен никому твой дурацкий реализм. Это занудство. У тебя бои некрасивые и неинтересные. Вот что важно. Трюки, опять же, какие-то. Каскадеров ты где нанимал? У меня одни не было каскадеров. То есть как? У тебя артисты что, сами трюки исполняли? Ну, это, конечно, похвально, но могли бы тогда и поинтереснее исполнять. Ладно, давай теперь по актерам пройдемся. Про героя и злодея мы уже сказали, но второстепенные – ничем не лучше. Твой король больше похож на пожилого бокалейщика, королева какая-то гувернантка, а волшебник – просто старый бродяга. А хуже всего у тебя нет ни одной более-менее симпатичной девчонки. Это очень плохо. — Да помни, Джонни, если в фильме нет хотя бы одной хорошенькой мордашки, фильм — дрянь, дрянь. И еще, я гляжу, ты и сам тут снялся, Джонни. — В роли принца, — смущенно ответил режиссер, — но это маленькая роль. — Ты уж прости меня, Джонни, но принц из тебя, как из меня, китайские кули. Ну, ты в зеркало-то посмотри, какой ты к чёрту принц. Я понимаю, что хочется и самому на экране засветиться, но скромнее надо быть, скромнее. Ну, снялся бы в роли третьего стражника сбоку и будет тебя. Хотя остальные актёры у тебя играют тоже плохо, неубедительно. Ну, вот просто смотрю, не верю. Не верю, что это средневековые люди. Не похоже, не катит. Понимаешь? Не катит. Режиссер стоял, стыдливо пустив голову. Ну и последнее, самое худшее. Поморщился мистер Уилсон. грим спецэффекты и прочая лабуда. Это все у тебя уж, прости, полное дерьмо. Джонни, что это за ерунда? Такое впечатление, что вернулись восьмидесятые Джонни. Мы живем в двадцать первом веке. Неужели нельзя было найти приличного спеца по компьютерной графике? Твой редкий халтурчик а это я тебе говорю. Сэкономить решил, что ли? Запомни, на качестве не экономят. Декорации у тебя ненатуральные. Сразу видно, что картон. Всякие волшебные фокусы, фокусы. Как в мультике. Без очков же видно, что на компьютере нарисовано. А чудище. Вот те два урода. Как там? Тролли. Неважно. Ну что, нельзя было сделать нормальный грим? Что это за Хэллоуин такой? Идиоту понятно, что это просто актеры. В дешевых масках. Хотя и здоровенные. За это хвалю. Нашел же где-то таких амбалов. Сколько в них? По семь футов? По восемь. О, -о, -о, о Уважительно присвистнул мистер Уилсон. Да это у тебя единственный проблеск. Но остальное скверно. Очень скверно. Иди, Джон, иди, иди. Работай дальше. Из просмотрового зала... Режиссер вышел грустный, как побитая собака. Кассета с отснятым материалом казалась ему ужасно тяжелой. Хотелось просто зашвырнуть ее в ближайший мусорный бак. После непродолжительной поездки в такси он вошел в обшарпанное парадное, поднялся на четвертый этаж и повернул ключ в замке. Крохотная квартирка, которую он снимал уже несколько месяцев, встретила голыми стенами и полом. Режиссер равнодушно скользнул по ним взглядом и направился к совершенно пустому чулану. Войдя туда, он аккуратно закрыл за собой дверь, мысленно досчитал до десяти и вышел. Теперь, вместо дешевой квартирки, он оказался в просторном зале, увешанном роскошными гобеленами На красном ковре Устилающим по мост возвышаться двойной трон. — вернулся, сынок, — помухал рукой король. — Но как все прошло? — Паршиво, отец, — тоскливо ответил режиссер. — Как так? Этим демонам что же, не понравилось? — Ваше величество, я уже много раз вам говорил, это не демоны Ворчливо пробурчал ныряшливый старик, стоящий рядом с троном. «Дально тебя!» — отмахнулся король. «Вечно ты со своими ведьмовскими терминами! Демоны, не демоны, какая разница? А что им не понравилось-то?» «Да как сказать? Собственно говоря, все, говорят, плохой фильм». «Вот ведь!» — возмущенно надулся король. «А я так старался!» «Я очень сожалею, ваше высочество!» — поклонился принцу рыцарь в тяжеленных доспехах, стоящий по праву руку от короля. «Прошу прощения, что подвел вас!» «Это не ваша вина, сэр Келью!» — грустно ответил принц-режиссер. «Просто у меня нет таланта!» Тролли телохранители сочувственно зарычали.